Глава 18. Спасение Никиты Булата. Голован с неизменным спутником Филимоном разыскивал дворец первосвященника. Спросить было не у кого, и они долго блуждали по пустынным улицам. Наконец, услышав плач в сакле с настежь раскрытой дверью, Андрей бросился туда, вывел татарчонка лет двенадцати. — Паренек, не бойся, мы тебя не тронем. Покажи, где ваш главный мула живет. Мальчишка глядел, ничего не понимая. Его заплаканные черные глазенки блестели, как у звереныша. Он тер кулаком замурзанные щеки. Ты не так вмешался, Филимон. Я умею с ихним братом разговаривать. Эй, знаком, мула, большой мула, бар? Эй, эй, сиит бар, ай да? Сиит, мальчик понял. «Си тай, да и он повел русских в ту часть города, где мало затронутые пушечным обстрелом стояли дома казанских богачей. Тут было тихо и безлюдно. Лишь изредка показывались вдали вражеские войны и тотчас скрывались. Очевидно, татары думали, что двое русских — разведчики большого отряда. «Эх, Ильин, с тревогой, — говорил Филимон, — попадем мы в беду. «Налетят недруги! Что мы двое сделаем?» Филимон чрезвычайно обрадовался, когда, выглянув из-за угла, увидел русских. Он бросился навстречу. «Братцы, сюда! Сюда давай! Здесь свои!» К Андрею подошли Нечай, Демиджук и Василий Дубас. Возбужденные боем они тяжело дышали, лица их были покрыты грязью и кровью. «Андрюша!» — весело вскричал Нечай. «Какая надобность тебе тут ходить? Голован быстро объяснил, и маленький отряд двинулся по узкой улице. До дворца Музафара Муллы добрались благополучно и отпустили Татарчонка. Русские перебежали через пустой двор мужской половины и остановились перед закрытой калиткой. Прочная дверь выдержала первые удары. — А ну, берись дружней, — скомандовал Филимон. Из земли вырвали скамейку, подтащили, размахнулись. — Раз! Раз! Дружины возьмемся, сразу сделаем, — пыхтели мужики. — Дружины и ребятушки ловко и батьку бить, — подсмеивался веселый нечай. Дверь разлетелась в дребезги, и люди, толкая один другого, хлынули в калитку. Голован бежал впереди, и ноги у него подкашивались. И вдруг у низенькой сакли он увидел согбенного старика с обнаженной головой с венчиком седых волос вокруг большой лысиной. Его поддерживала высокая девушка с русыми косами и голубыми глазами. Старик бессильно переступал навстречу русским, размахивая руками и слабо кричал «Никита!» Голован бросился к учителю. Старик был так поражен, что не мог сделать и шагу. Андрей, которого он много лет считал мертвым, появился выросший, возмужавший. Андрюшенька, родной, живой, а я-то по тебе горевал. Отец, наставник, взволнованно бормотал Голован, уж как же я рад. Никита, Голован, Дуня и Ратники — Вышли из дворца Сиды через потайную калитку. Булат брел, поддерживаемый Андреем и Филимоном. Забывая о недугах, старик рассказывал неожиданно обретенному любимому ученику историю своего плена. Говорил, что не чаял на этом свете свидеться с Андрюшей, когда оставил его на лесной полянке с разрубленной головой. «Теперь мы с тобой никогда-никогда не расстанемся!» — твердил Голован. «Мы с тобой, Андрюша, еще строить будем! Соскучилась душа по работе!» Дуня шла, пугливо озираясь. Это был ее первый выход за стены дворца, где прожила она с пеленок. Чтобы не обращать на себя внимания, Дуня накинула сверху широкий армяк Филимона, голову прикрыла колпаком, подобранным на улице. Филимон и Нечай, впереди, бросали во все стороны острые взгляды, боясь недобрых встреч. Андрей и Филимон почти несли на руках Булата, ослабевшего от нежданной радости. «Аллах! Аллах!» — вдруг раздались грозные боевые клики. Из соседней улицы выбежал отряд татарской пехоты. «Беда!» — вскричал Филимон, не дожидаясь, пока татары сомнутых. Маленькая группа юркнула в ближайшую калитку, дверь которой, к несчастью, была сорвана. Только двое могли поместиться в узкой раме двери. Дуню и Никиту спрятали позади. Впереди встали Филимон с тяжелым бердышом и Василий с Дубиной. За ними Нечай с Рогатиной, голован с мечом, и Демид Жук с етаганом, подобранным на улице. Урусы! Урусы! раздались злобные крики татар и они обрушились на защитников калитки. Случилось вот что. Русское войско, считая битву окончательно выигранной и не видя врагов, расположилось на отдых. Иные ратники покинули город. Воеводы, стрелецкие головы и казацкие сотники напрасно старались водворить порядок. А татары тем временем стеклись к ханскому дворцу и большой мечети разделились на отряды под руководством опытных начальников, отослали в безопасные убежище раненых и с новыми силами, с воспрянувшей надеждой, грянули на русских. Но уже спешили в город свежие полки, которые держал в запасе Иван Васильевич. Теснимые превосходящими силами, враги, отчаянно отбиваясь, отступали к укрепленному ханскому дворцу. Остервенелые бойцы бросались на русские мечи и копья и, умирая, старались поразить как можно больше противников. Опять ощетинились кровли домов защитниками, метавшими в русских камни, стрелявшими из луков. Бой по ожесточению превзошел утренний. Но теперь события развертывались быстрее. Стрельцы и казаки внутри города собрались вокруг начальников и ударили татарам в тыл. Поражаемые со всех сторон, вытесняемые из ханского дворца, казанцы отходили на север, к Муралеевым и Елабугиным воротам, надеясь прорваться из города. Они захватили с собой Едигера и вельмож, которых пощадила смерть. В жарком бою у главной мечети погиб Сиит Музафар. Недолго просидел он на запятнанном отцеубийством престоле. Еще несколько тысяч татар держали оружие. Они взобрались на Муралееву башню и окружающие ее стены. Позиция была грозной, но если русские не пойдут на приступ, им тут погибнуть от голода. И русские увидели, как татары на башне отчаянно машут руками. Михайло Воротынский приказал прекратить стрельбу. С башни донесся голос. — Урусы, вы одержали победу! Мы храбро дрались за свой юрт и ханский престол. Теперь нет у нас ни юрта, ни престола. Мы отдаем вам хана. Ведите его к вашему царю, и пусть свершится судьба Едегера. А мы переведаемся с вашими в широком поле и запьем смертную чашу. Осторожно спустив с полуразрушенной башни хана Едигера, татары бросались со стен на берег казанки реки, надеясь перейти ее и укрыться в лесах. Но с другого берега грянули пушки щенятева. Беглецы повернули к западу, вниз по реке, перебрели казанку. Их все еще было около шести тысяч. Здесь встретил их воевода Плещеев. С другой стороны напирал полк правой руки. Немногим защитникам татарской столицы удалось спастись с поля битвы.